Расовое и этническое неравенство. Во всем мире общество состоит из людей с разным цветом кожи, говорящих на разных языках, исповедующих разные религии и следующих разным традициям. Эти физические и культурные черты, четко выраженные в социальном плане, служат идентифицирующими признаками, определяющими групповую принадлежность. В свою очередь, индивиды получают статусы, своей социальной структуре, на основе своей принадлежности к той или иной группе. Людей из различных частей света можно отличить друг от друга по определенным наследственным признакам, включая структуру волос, цвет кожи, телосложение, черты лица и форму черепа. Само собой, черт, объединяющих всех людей, значительно больше, и то общее, что у нас есть, гораздо важнее различий. Но все-таки мы без труда отличим француза от китайца и африканца по их физическим параметрам. Это объясняется их расовой принадлежностью. Расы – это группы населения, различающиеся наследственными чертами. Однако человеческие существа невозможно с легкостью подогнать под застывшие расовые классификации. И ученые пока не могут прийти к общему мнению по поводу разделения народов на расы. Люди самостоятельно придают физическим признакам социальную значимость. В социальных определениях, даваемых индивидами, цвет кожи или какая-то другая черта превращается в показатель или признак социального статуса. Этнические группы – группы, определяемые в основном по культурному принципу, на базе одежды, языка, народных традиций, жестов, особенностей поведения или религии. В России примерами этнических групп являются цыгане и буряты, например. Этнические группы часто обладают чувством кровного родства, родства, и в той или иной степени многие из них считают себя нациями. Этническое многообразие представляет собой одну из форм социальной сложности, характерной для большинства современных обществ. Исторически такое многообразие является наследием завоеваний, собравших различные народы под властью доминирующего этноса. В теории национальное государство и этническое многообразие диаметрально противоположны. И во многих случаях национальными государствами предпринимались попытки найти решение проблемы этнического многообразия путем уничтожения или изгнания этнических групп. Яркими примерами таких решений является нацистская политика в отношении евреев во время Второй мировой войны, изгнание мусульман и евреев из Испании в 15 веке или депортация арабов из нескольких получивших независимость африканских стран в 1960-70-е годы. Меньшинство. Социологи выделяют пять основных характеристик групп, являющих меньшинствами. Первое. Меньшинство. Это социальная группа, члены которой подвергаются дискриминации, сегрегации, угнетению или преследованиям со стороны другой социальной группы, доминирующей. Меньшинство является источником преимуществ доминирующей группы, поскольку угнетение одной группы людей дает привилегии и высокий статус членам другой группы. Второе. Меньшинство характеризуется физическими или культурными чертами, отличающими его от доминирующей группы. Эти черты обусловливают взаимосвязь членов меньшинства и создание для них менее благоприятных условий в рамках социальной структуры. Третье. Меньшинство – это группа, для которой характерно осознание собственной целостности. Его членам присуще ощущение социальной и психологической близости с другими подобными им людьми. Это сознание единства обостряется в результате притеснений, которым подвергаются члены меньшинства. Четвертое. В целом членство в социальной группе меньшинства не является добровольным. Обычно индивид уже рождается с таким статусом. Пятое. Члены меньшинства по выбору или по необходимости обычно вступают в браки с членами собственной группы. Доминирующая группа, как правило, не одобряет браки своих членов с представителями меньшинств и обычно строго порицает отступников. Меньшинство может поощрять внутригрупповые браки из соображения сохранения своего уникального культурного наследия. Сегодня, к сожалению, весьма распространены явления предубеждения и дискриминации. Даже стало возникать мнение, что они свойственны человеку от природы. Но в разных обществах уровень предубеждения может значительно варьироваться. К примеру, в древности у белых было благоприятное отношение к чернокожим, резко отличающееся от ситуации, характерной для сегодняшнего дня. Отношение к евреям в современных странах различно. От Холокоста в нацистской Германии – до равенства в США и других западных государствах. Предубеждение – неприязненное и враждебное отношение к людям только на том основании, что они принадлежат к той или иной группе и априори наделяются предусудительными свойствами. Социолог Герберт Блумер отмечает, что для членов доминирующей группы, как правило, характерны следующие четыре чувства. Первое – ощущение, что они превосходят по качествам членов меньшинства. Второе: чувство, что члены меньшинства по своей природе отличаются от них. 3. Ощущение, что у членов доминирующей группы есть законное право на получение привилегий, власти и престижа. Четвертое. Страх и подозрение, что меньшинство имеет виды на преимущества доминирующей группы. В этом смысле предубеждение часто бывает неразрывно связано с доминирующим положением, занимаемым группой. Некоторые социологи обнаруживают появление в последние годы новой формы предубеждения против черных американцев у состоятельных белых, населяющих пригородные районы. Они дали этому феномену определение «символический расизм». Это совершенно новая форма расизма, в которой сплетаются три компонента. Во-первых, у многих белых возникло чувство, что черные американцы стали слишком требовательными, слишком напористыми и злыми, и что они получают больше, чем им полагается по праву. Во-вторых, существует убеждение, что черные играют не по правилам, которые определяются традиционными американскими добродетелями, упорным трудом, индивидуализмом и терпеливым ожиданием вознаграждения. В-третьих, многие белые создают для себя стереотипы, касающиеся благосостояния чернокожего населения, уличной преступности и системы квот. Такие взгляды приводят к тому, что белые начинают голосовать против политических кандидатов поддерживающих программы борьбы с бедностью, переезжать в пригородные районы во избежание диссиграции школ и рассматривать расизм как чью-то другую проблему. Но если предубеждение – это мнение или предрассудок, то дискриминация – это беспочвенный отказ в привилегиях, авторитете и власти меньшинствам равным членам доминирующей группы по своим способностям и навыкам. Предубеждение не обязательно совпадает с дискриминацией. Социолог Роберт Мертон выделяет четыре типа людей. Типология основана на взаимосвязи между предубежденностью и дискриминацией. Убежденный либерал – человек без предубеждений, никогда не участвующий в дискриминации. Колеблющийся либерал – человек без предубеждений, но участвующий в дискриминации под общественным давлением. Расист в душе – человек с предубеждениями, который не участвует в дискриминации под общественным давлением. Убежденный расист – Человек с предубеждениями, без колебаний, действующих в соответствии со своими взглядами. Роберт Мертон особенно отмечает, что законодательство, основанное на принципе равных возможностей, оказывает самое значительное влияние на колеблющегося либерала и на расиста в душе. Однако дискриминация не является делом только индивидов. В своей обыденной жизни общественные институты тоже участвуют в систематической дискриминации против членов некоторых групп. Институциональной дискриминации. Например, работодатели часто конкретизируют требования к кандидатам на предлагаемые должности. Типично требования связаны с прошлым опытом работы и формальным образованием. Стандарты, которыми руководствуются работодатели, могут выглядеть совершенно недискриминирующими, поскольку они касаются всех кандидатов на место независимо от расы, происхождения и прочих признаков. Но раз у членов некоторых расовых и этнических групп отсутствуют равные с прочими членами общества шансы по получению профессионального опыта и университетского образования, их положение на рынке труда изначально оказывается невыгодным. Доминирующая группа всегда применяет ряд стратегий по отношению к меньшинствам. В социологии выделяют шесть основных. Первое. Ассимиляция. Способ, которым доминирующая группа пытается решить проблему меньшинства. Он заключается в избавлении от меньшинства путем его смешения в культурном и социальном плане с остальными членами общества. Меньшинства иногда тоже предпочитают этот метод. Проблема в том, что доминирующие группы и меньшинства по-разному его понимают. Первый подход рассматривает ассимиляцию как процесс, в результате которого группы и культуры сливаются в рамках нации в одно целое, образуя новый народ и новую цивилизацию. Второй подход связан с оценкой культуры доминирующей группы, как превосходящей, которая должна вытеснить полностью собственную культуру ассимилирующего меньшинства. Второе. Плюрализм. Некоторые меньшинства не хотят ассимилироваться, потому что высоко ценят свои индивидуальные культурные особенности и традиции, что, в общем-то, похвально. Тогда разумно выбрать политику плюрализма, положение сосуществования, бок о бок разных культур и взаимного приспособления к особенностям друг друга. Группы сотрудничают, когда это представляется необходимым для их общего благополучия, особенно в политических и экономических вопросах. Третье. Правовая защита меньшинств. Эта стратегия тесно связана с плюрализмом. В некоторых странах значительные группы населения отрицают возможность сосуществования с меньшинствами на равных условиях. При данном раскладе государство может применить правовые меры защиты интересов и прав всех членов общества. Четвертое. Перемещение населения. Бывает, что доминирующие группы используют перемещение населения для уменьшения численности меньшинств. Такой подход совпадает с сепаратистскими целями некоторых меньшинств. В обоих случаях делается попытка сгладить межгрупповые конфликты с помощью физического отделения. Часть населения может быть вынуждена мигрировать. Например, в России в период культа личности проблемы национальных меньшинств часто решались через депортацию меньшинства целиком в отдаленные регионы страны. Депортации подверглись крымские татары, греки, немцы, чеченцы, прибалтийцы и другие народы. Пятое. Постоянное угнетение. Доминирующая группа может предпочесть сохранение меньшинства в своем составе но при этом дать им понять их место в обществе, подчиненное и эксплуатируемое. Такой подход напоминает внутренний колониализм. Например, введение законов, ограничивающих миграцию мексиканцев в Соединенные Штаты Америки, натолкнулось на некоторые трудности, потому что властные деловые круги на юго-западе США и в других районах страны нуждались в наличии меньшинств, которые можно было бы эксплуатировать. Шестое. Уничтожение. Межгрупповые конфликты иногда приобретают напряженность, способную подтолкнуть к физическому уничтожению одной группы другой. История изобилует примерами целенаправленного и систематического уничтожения расовой или этнической группы. Так, например, нацисты с 1933 по 1945 годы уничтожили 6 миллионов евреев и 500 тысяч цыган. Однако эти шесть подходов, не взаимоисключают друг друга, возможно, одновременное применение двух и более из них. Проблема этнического неравенства для нас особенно актуальна, ведь Российская Федерация – многонациональное государство, в котором сосуществует 176 национальностей и народностей. Доминирующие расы являются русские, они составляют 82% общей численности населения государства. Наиболее компактные места проживания русских – центральные, западные, и частично северные области Европейской части Российской Федерации. На втором месте по национальному признаку стоят татары – 3,77%, далее украинцы – 3%, чуваши – 1,2%. Удельный вес каждой из остальных национальностей не превышает 1%. По структуре национального состава, без учета русского населения – Регионы можно разделить на три вида. Многонациональные регионы, например, Дагестан. Двунациональные регионы: Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ханты-Мансийский и Долгано-Ненецкий автономные округа. Мононациональный регион: Адыгея, Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия и другие.